Шалфей лекарственный Многолетний полукустарник с многочисленными четырехгранными стеблями, густо покрытые листьями высотой до 70 сантиметров. Листья у шалфея морщинистые, серо-зеленые, цветки синефиолетовые. фиолетовые Все растение источает аромат. Относится шалфей к семейству губоцветных, цветет со второго года в мае-июне. в диком виде у нас не встречается. Культивируется в Крыму, на Кавказе, на юге европейской части СССР. Шалфей с древних времен известен как одно из наиболее популярных лекарственных средств. Так в средние века он имел универсальные применения. В наше время шалфей используется значительно меньше, так как... Представления о широком спектре его лечебного действия не подтвердились научными исследованиями. Как лекарственное сырье заготавливают листья растения. Содержат эфирные масла, флавоноиды, дубильные и другие вещества. Собирают их два, а иногда и три раза за лето. Первый раз в начале цветения, а последний в сентябре. Высушенные листья имеют приятный запах. Цвет их серовато-зеленый, вкус горьковатый, срок хранения три года. Листья шалфея обладают противовоспалительным, антисептическим, кровоостанавливающим, смягчающим и вяжущим действием. Используют их в виде настоя, в основном для полоскания полости рта и горла, отвара и для приготовления ванн. Шалфей входит также в состав грудных и желудочных сборов. Эфирные масла шалфея применяют для ароматизации зубного порошка. Для приготовления настоя 25 грамм листьев шалфея измельчают, заливают пол-литра кипятка, настаивают 20-30 минут, затем процеживают, используют для полосканий при ангине, воспалительных процессах полости рта, а также при заболеваниях верхних дыхательных путей или для приема внутрь по 50 мл три раза в день. Отвар готовят следующим образом. Одну столовую ложку сушеных листьев заливают стаканом кипятка и кипятят на слабом огне десять минут. Затем настаивают, процеживают и пьют по одной столовой ложке три раза в день. Настой и отвар шалфея следует принимать внутрь лишь по рекомендации врача. Назначают их при гастритах, язве желудка, энтероколитах, воспалении желчного пузыря, хроническом воспалительном процессе в почках, при остром воспалении почек он противопоказан, при затяжных бронхитах, для снижения потливости у больных туберкулезом, при обильном потении в период климакса, а также для уменьшения молока у кормящих грудью матерей. Шалфей лекарственный можно использовать для припарок и лечебных ванн. В виде настоя он употребляется для компрессов, при гнойных, плохо заживающих ранах. Шалфейные ванны обладают противомикробной и противовоспалительной активностью, уменьшают боли и улучшают кровообращение. Во многом это свойство объясняется присутствием эфирных масел и дубильных веществ, содержащихся в шалфее. Шалфейные ванны рекомендуются при артритах, радикулитах, невритах, облитерирующих эндортериитах, тромбофлебитах и при прочих кожных заболеваниях, кожных сыпях у детей. Для ван удобно воспользоваться сгущенным конденсатом мускатного шалфея, продается в аптеках, представляющего собой густую жидкость коричневого цвета с запахом мускатного шалфея. На ванну берут 150-200 грамм конденсата, температура воды 36-37 градусов. Ванны принимают через 1-2 дня на курс 12-15 процедур. А если конденсата у вас не окажется, то можно приготовить отвар из сухих листьев шалфея. 400 грамм листьев заливают 4 литрами воды, доза на одну ванну. Кипятят в течение часа. Листья шалфея считаются хорошим средством от моли. Известно много видов шалфея. В медицине в основном применяется шалфей лекарственный или аптечный. Шалфей эфиопский может быть использован для уменьшения потоотделения у туберкулезных больных в виде спиртовой настойки по 15-20 капель три раза в день. Причем у здоровых людей с обильным потоотделением, наблюдаемым в жаркое время года, Потоостанавливающая эффекта не наблюдается. Шалфей мускатный используется для ванн, а также в парфюмерной промышленности как фиксатор запаха.